Гибсон. Хотелось бы потратить несколько минут, чтобы рассказать о системе рейтинга наших служащих. На протяжении своей карьеры я нередко противоречил себе, и это сказывалось в поступках. Я не всегда бывал прав, но чаще бывал прав, чем ошибался. В противном случае дело не зашло бы так далеко. Из всего, что я делал, наиболее враждебно встречали вот что. Помню, как впервые ввел это. Облако существовало года два или три. Все начинало понемногу приобретать задуманную форму. И я понял, что нужно что-то, что отличало бы нас от остальных. Что-то такое, что действительно заставило бы наших служащих работать изо всех сил. Как известно, стадо движется со скоростью самого медленного животного. Чтобы вы меня правильно поняли, хочу рассказать вам историю о моей школе, об Академии передового опыта в Нью-Берри. Во времена моей юности были разные типы школ. Бесплатные средние школы, которые финансировало правительство. Частные школы, обычно при религиозных учреждениях. И школы с собственным уставом нью относилась как раз к последнему типу. Финансировалась она за счет государственных фондов, но находилась в собственности частной компании. Так что вся та чушь, которую спускают правительственные образовательные советы, была для нее необязательна. Такие школы отдавали власть в руки учителей, составлявших программы, по которым они же сами и учили детей. Не надо было жить по каким-то смешным стандартам имели значение только те, которые приняли для себя люди, работавшие в классах. Мне такая система по душе. Неудивительно, что именно такова система образования, действующая у нас сейчас. Как бы то ни было, в школе мы получали каждый триместр табели со звездочками рейтинга в верхней части. Пять звезд означали отличные успехи. Одна звезда, что заслужившего ее ожидают серьезные неприятности. Я обычно получал четыре звезды, но иногда сползал на три. Учителям и директору такая система тоже нравилась, поскольку она позволяла быстро понять, каков ученик. Образование – штука большая и сложная. Ясно, что табель содержал гораздо больше сведений. Отметки по разным предметам, средний за семестр и примечания. Но оценка с помощью звезд была проста и информативна. Лучше, чем оценка академической успеваемости в буквенном виде, с плюсами и минусами. Она слишком сложна. Что такое С Почему А, Б, С, Д и Ф есть, а Е e нет? Люди хорошо понимают системы оценки звездами. Мы видим их каждый день, когда делаем покупки, смотрим фильмы или идем в ресторан. Почему же не ввести такие же в системе обучения? Мне, по крайней мере, такая система сильно помогла. Легко поверите, что когда я приносил домой табель с тремя звездами, папа усаживал меня и проводил со мной долгую беседу о необходимости стараться. А когда я приносил четыре, он, понимая, что пять звезд для меня почти недосягаемы, все же подталкивал меня добиваться пяти. Четыре звезды означали мороженое. Папа вел меня в Уэгзи, заведение неподалеку от нашего дома, и угощал двумя шариками сливочного мороженого с фруктами, сиропом, орехами, взбитыми сливками, с горячей сливочной помадкой, растопленном суфле и чипсами на арахисовом масле, и спрашивал, «Как тебе добиться более высокой успеваемости?» То же самое он у меня спрашивал, когда я приносил три звезды, только при этом мороженым не угощал. Дошло до того, что моей целью стало принести домой пять звезд. Даже если это было мне не по силам, и я приносил четыре, я все равно мог собой гордиться. Я считал, что три звезды это позор. На самом деле это не так. Три звезды вовсе не так уж плохо. Это же не две. Но видите что сделала эта звездная система. Она дала мне цель и побуждала меня ставить перед собой труднодостижимые рубежи. Как раз в то время, когда я учился в Нью-Берри, многие средние школы превращались в школы собственным уставом, но по-прежнему оставалось много старых договоров, с которыми местной администрации приходилось считаться. Так, например, профсоюз учителей заключал договор, позволявший им буйствовать, чуть ли не людей убивать и поджигать здания школы, но при этом получать зарплату, а работу в праздничные дни в полуторном размере. В чем и беда с этими профсоюзами, верно? Больших мошенников свет не видывал. В те годы, когда рабочих эксплуатировали, когда их загоняли в могилу опасными условиями труда, профсоюзы имели смысл. Но мы прошли долгий путь от пожара на фабрике Triangle Short Waist. Такие вещи больше не случаются, не могут, при нынешней работе системы. Американский потребитель голосует своим долларом. Если компания действительно так плоха, никто не станет в ней работать и покупать ее товары. Вот и все. Так вот, в нашей школе был сторож, мистер Скелтон. Мы подшучивали над его старостью и называли мистером Скелетом. Печальное было зрелище, когда этот столетний на вид старец орудовал своим веником в коридоре, едва удерживая его в руках. Дошло до того, что в классах была грязь, и учителям самим приходилось ее убирать, потому что если позвать мистера Скелтона, то он появлялся только после перемены. Он был пережитком прошлого. Так мы звали членов профсоюза, заключивших выгодные договоры и не имевших желания увольняться. Они продолжали работать просто потому, что знали, что уволить их не могут. Даже если они были слишком стары для своей работы, они просто могли показываться, получать зарплату, медицинскую страховку и все такое. Неплохая работа, дай бог всякому. Скажете, этот старик Скелтон мог пожить для себя, скрасить себе последние годы жизни. Но нет, он просто хотел воспользоваться своим золотым билетом. Создавая «Облако», я много думал об этом, потому что в такой компании на вас работает так много народу, что это просто трудно представить. Знаете, сколько сотрудников работает в «Облаке»? Честное слово, не могу вам сказать. Точного числа не знаю. Примите во внимание дочерние компании, ротацию кадров в наших центрах обработки заказов. Каждый день мы рекламируем новые компании. Больше 30 миллионов. Более точную цифру назвать не могу. Задумайтесь, 30 миллионов. Возьмите половину населения всех крупнейших городов Соединенных Штатов, сложите, и то у вас не наберется столько народу. Чтобы управлять 30 миллионами человек, нужна система, которая бы упрощала процесс управления. Отсюда и система рейтинга. Это способ оценить работу человека понятным и простым способом. Работники, трудовые усилия, которых оцениваются двумя или тремя звездами, знают, что им следует стараться трудиться усерднее. Разве все мы не хотим быть на пять звезд? Если вас оценивают четырьмя звездами, вы неплохо справляетесь. Если тремя, может быть, имеет смысл двигаться энергичней. Если двумя то пора серьезно браться за работу и показать, на что вы способны. Вот почему «одна звезда» означает увольнение. Каждый день я встаю, иду на работу и отдаю ей все свои силы. Того же я ожидаю от своих наемных рабочих. Мне плевать, что напишет об этом «Нью-Йорк Таймс». Все эти рассуждения, бред и особое мнение о том, как я сделал то или это американскому рабочему, что я его недооцениваю, что я чрезмерно упрощаю сложную систему. Вот что я делаю. Чрезмерно упрощаю сложную систему. Но до сих пор она неплохо работала. Я даю своим наемным рабочим инструменты, позволяющие им самим управлять своей судьбой. И этот поезд ходит в двух направлениях. Рабочие чьи трудовые усилия оцениваются одной звездой, не дотягивает до среднего. Он занимает должность, для которой не годен. Вы же не поручаете физику работу стеклодува или мяснику программировать веб-сайт. Люди различаются умениями и талантами. Да, облако – крупный наниматель рабочей силы. Но, может быть, вы нам не совсем подходите. Вот так. Я не собираюсь оправдывать здесь все решения, принятые мною в облаке. Но меня часто об этом спрашивают или спрашивали раньше когда я давал больше интервью. И, рассказав это, я хотел облегчить себе душу. Еще меня спрашивали, как я себя чувствую, а чувствую я себя довольно неплохо. Попробовал лечение от рака. Мой врач говорит, что на мышах оно дает обнадеживающие результаты. Но я не мышь, так что не понимаю его оптимизма. Побочные явления не так уж страшны. Правда, от этого лечения вечно есть хочется. Но когда теряете вес с такой скоростью, как я, в этом нет ничего страшного. Хочу также ответить на сообщение, появившееся вчера в одном из деловых блогов. Я даже не стану его называть, поскольку не хочу привлекать к нему внимания. Там было сказано, что я близок к тому, чтобы назвать Рая Карсона своим преемником. Не могу выразиться яснее. Я никому не сообщал своего окончательного решения поскольку я его пока не принял. Дела в облаке идут чудесно. У него есть совет директоров и управляющих, и это не изменится. Поэтому проявите хоть немного уважения ко мне, к моим желаниям и к моей семье. Обо всем этом будет объявлено довольно скоро.